Я закрылся в своем кабинете, отказавшись принимать кого бы то ни было, и стал размышлять над делом Луизы. У меня не было никаких записей, но благодаря своей удивительной памяти я держал в голове все факты. Я рассуждал так. А. Следователи Ми-5 и английская разведка в Риме признавали, что Луиза до своего прибытия в Рим была истинной патриоткой. Я был согласен с ними. Она, по-видимому, последовала совету Герра Ларха притвориться уверовавшей в нацистскую философию, чтобы сократить срок тюремного заключения. За поведение Луизы в шпионской школе, несмотря на ее связь с инструктором, ручались ее соотечественники. Б. Она отказалась бежать из Рима с любовником немцем. Факт в ее пользу. В. Однако кто знает, что она действительно отказалась бежать с ним? Вполне возможно, что он и не предлагал ей бежать. Тогда пункт «В» исключает вывод, сделанный в пункте «Б». Зайдя в тупик, я вернулся к другим моментам. «Г» — предположим, худшее. Луиза была нацистской шпионкой и находилась под влиянием своего любовника, немецкого офицера. Но почему тогда она сразу же явилась к английским военным властям?» Поступив так, она рисковала очутиться за решеткой и лишалась всякой возможности передавать немцам информацию. Будучи очень умной девушкой, она прекрасно понимала, что за ней будут постоянно следить и что она не сможет тайно пользоваться своим передатчиком. Д. Если Луиза действительно являлась немецкой шпионкой, то шаг, который она сделала, был наихудшим — учитывая причины, указанные в пункте «Г». Для нее немецкой шпионке оставалось только два пути. Первое — пытаться посылать донесения в соответствии с полученными инструкциями. Второе — ничего не делать, если в последний момент у нее не выдержат нервы. Но если бы в последний момент у нее действительно не выдержали нервы, она не отказалась бы от предложения бежать, допуская, что ее любовник делал ей такое предложение. Е. Однако в моем рассуждении есть одно слабое место. Умная девушка Луиза прекрасно понимала, что ей нельзя сидеть сложа руки, ведь почти все знакомые итальянцы знали о ее близких отношениях с немецким подполковником. И они, конечно, рассказали бы об этом английской разведке, которая немедленно допросила бы Луизу. Поэтому ее своевременная добровольная явка в английскую разведку была умным шагом с ее стороны, но в то же время свидетельствовала о том, что Луиза являлась немецкой шпионкой. Ж. Но есть аргумент, который опровергает предыдущий вывод. Если бы Луиза ничего не делала, дожидаясь, когда ее схватит английская разведка, то в этом случае на допросе ей нужно было сказать следующее. «Да, я согласилась остаться здесь в качестве немецкого тайного агента. У меня не было иного выбора. Но с того времени, как немцы оставили город, я не послала им ни одного сообщения. Это может подтвердить ваша служба радиоподслушивания. Я уничтожила передатчик, как только ушли немцы. Безусловно, она должна была сделать это в присутствии надежных свидетелей». «Мне казалось, что для меня было лучше всего дождаться, когда вы сами найдете меня». Потом она могла бы рассказать о себе, о подпольной работе, смертном приговоре, замененном принудительным трудом, об уловке, к которой она прибегла, чтобы заслужить доверие нацистов, о немецкой школе шпионажа и так далее. Все факты говорили бы в ее пользу, и, несомненно, английская разведка поверила бы ей». Читатель, вероятно, уже понял, что в своих рассуждениях я пользуюсь методом исключений Если Луиза являлась немецкой шпионкой, она не должна была являться в английскую разведку сразу же после того, как союзные войска заняли Рим Такой поступок был бы опрометчивым с ее стороны и не вязался бы со всеми ее расчетливыми и умными действиями Если исключить, что она искренне хотела помочь союзникам, предоставив в их распоряжение себя и всю ту ценную информацию, которая обладала. Однако два существенных факта говорили против нее. Один ⁇ передача дважды буквы Z в одном из пяти радиосообщений. Другой ⁇ ее любовная связь с немецким подполковником. Я решил сосредоточить свое внимание на этих фактах.